Какой-то мелкий психологический штрих, который вдруг неожиданно ярко, словно фотовспышка, высвечивает ситуацию, делая ее объемной и узнаваемо человеческой. Ты вдруг отчетливо понимаешь время, место и суть дела. Римляне были кирпичами,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 И был совершенно прав. Не Христос, а именно Сципион, вдруг, как яркая звезда, прочертил темное небо древности, потрясая новым стилем мышления все основы и устои этого мира, и показывая народам, можно и так вести дела, ребята. Как так?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 и поселили в новом карфагене поближе к плахи. Всего там было около 300 человек. Сципион не стал использовать их в том же качестве, а просто отпустил, чем сразу расположил к себе иберийцев.